ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА 7 ЕСЛИ БЫ НА СВЕТЕ БЫЛИ эта девочка», — повторил я, все еще едва переводя дух, и в груди давила, и нож, конечно, по-прежнему был в руке. ДЕВОЧКА Она смотрела на нас так, словно мы ее вот-вот убьем. Свернулась в комочек, стараясь сделаться как можно меньше, и глаза отрывала от Мэнчи, только чтобы быстро глянуть на меня. На меня и на нож. Мэнчи сопел и пыхтел, поставив на загревке шерсть дыбом. Подскакивал на месте, словно земля жгла ему лапы. Такой же разъяренный и смущенный, как я. И голова у нас обоих шла кругом. «Что, девочка?» бухал он глухо. «Что, девочка?» «Понимай, что такое девочка?» «Что, девочка?» Гавкнул он еще раз, и когда девочка чуть не отпрыгнула за гигантский корень, за которым пряталась, свирепо зарычал. «Стой, стой, стой, стой, стой!» «Хороший пес!» брякнул я, понятия не имея, с какой такой стати он вдруг хороший. Но что тут еще скажешь? Во всем этом не было никакого смысла ни малейшего смысла, и все уже начинало скользить между пальцев, будто мир — это стол, и он набекрень, и с него все едет, едет и валится вниз. Я тот Хьюитт. Стоял и думал я, хотя кто его знает, может, и это уже неправда. «Ты кто?» — спросил я наконец, словно она вообще могла что-то расслышать сквозь мой грохочущий шум и истерику Менчи. «Ты кто?» — повторил я громче и четче. «Что ты здесь делаешь? Откуда ты взялась?» Она задержала на мне взгляд больше, чем на секунду, оторвавшись от Менчи. Посмотрела на нож, потом на лицо, которое над ножом. Она на меня посмотрела. Она и правда посмотрела. Она. Я-то знаю, что такое девочка. Еще бы мне не знать. Я их видел в шуме отцов по всему городу. Девочек тоже оплакивали, но не так часто, как жен. И на видаках я их тоже видел. Девочки маленькие, вежливые и улыбаются все время. Они носят платья, и у них длинные волосы, утянутые назад головы или по бокам. Они делают всю работу по дому, а мальчики – ту, что снаружи. Когда им стукнет 13, они достигают женства, как мальчики мужества. И с того дня они и женщины, и жены. Так это устроено в новом свете. По крайней мере, в Прентестауне. Ну, было устроено. «Должно было быть. Да только девочек больше нету. Они все мертвы. Умерли вместе с матерями. И бабушками, и сестрами, и тетушками. Всего через несколько месяцев после того, как я появился на свет. Все умерли, да единый. Но вот поди ты. Одна осталась. Волосы у него, впрочем, не длинные. У нее, то есть. Хм. Волосы у нее не длинные. И никакого платья. Одета она примерно как я, только поновее, одежда такая новая, что смотрится почти униформой, только вся рваная и грязная. И не такая уж она маленькая, скорее размером с меня, по крайней мере с виду, и уж точно она ни разу не улыбается, вот вообще ни разу, не улыбается и все тут. Спакл, тихо настаивает Мэнче, ты уже заткнешься, едь твою наконец? Откуда же я вообще знаю? Ну, что эта девочка? Откуда я знаю? Начать с того, что она не спакал. Спаклы они как мужчины, только всеми частями больше. Все у них длиннее и страннее, чем у мужчин, и рты малость выше, чем им полагается быть, и глаза с ушами, ну, совсем другие. И спаклы выращивали себе одежду прямо на теле, как лишайники, которые можно подстричь, как захочешь. Это потому, что они жили в болоте, так Бен говорил, хотя он, конечно, не знал наверняка. В общем, она совсем не так выглядела, и одежда у нее была вполне нормальная, так что точно она никакой не спакал. Ну и потом, я просто знал, просто знал. Не могу сказать как. Смотришь и видишь и, и знаешь. Она была не похожа на девочек, которых я видел на видоках, и в шуме. И ни единой девочки я живьем, ясное дело, не встречал, но это была она, девочка. Вот и весь сказ. «Даже не спрашивайте». Что-то в фигуре, в запахе, не знаю даже в чём. Но оно там было. И да, она девочка. Если бы на свете были девочки, вот ею-то она бы и была. И она точно не другой мальчик. Вот совсем. Она не я. И ничем на меня не похожа Она что-то совсем вообще абсолютно другое. И не знаю, откуда я это знаю, но я же знаю, кто я такой. Я тот Хьюит. И я знаю, что я такое». И я... вот не это. Она смотрела на меня, мне в лицо, в глаза. Смотрела и смотрела. И я ничего не слышал. Ох ты черт! Грудь, как будто падаешь. Кто ты? Спросил я опять и дал петуха, будто горло у меня перехватило. Потому что мне ужасно грустно. Заткнись. Я скрипнул зубами и, кажется, еще немного тронулся головой и сказал еще раз «Кто ты?» и чуть-чуть ткнул ножом в ее сторону, потому что другой рукой пришлось очень быстро вытереть глаза. Что-то должно случиться, кто-то должен пошевелиться, кто-то должен хоть что-то сделать, только я здесь совсем один, что бы там мир не вытворял. «Ты говорить умеешь?» — попробовал я. Она только смотрела. «Тихо!» Буркнул Мэнчи. «Заткнись, Мэнчи, мне нужно подумать». А она все так же смотрела. И никакого шума. «Что же мне делать? Это нечестно. Бен сказал, я доберусь до болота и буду знать, что делать. Но я ничего не знаю. Они ничего мне про девочку не сказали, и про то, почему от тишины мне больно, тоже. И я никак не могу не реветь, как будто ужасно почему-то тоскую». Я даже думать толком не могу, будто эта зияющая пустота не в ней, а во мне. И этого ничем никогда не исправишь. Что же мне делать? Вроде бы она начала успокаиваться, дрожала уже поменьше и руки задирала не так высоко, и вообще выглядела не так, будто сорвется с места при первой же возможности. Хотя кто ее знает? Как понять, когда человек вообще никакого шума не издает? Как вообще может быть человек, если у него нет шума? «А она меня слышит? Может, человек без шума слышит другого человека?» Я посмотрел на нее и подумал как можно громче и яснее. «Ты меня слышишь? Слышишь меня?» Но она совсем не изменилась. Ни с лица, ни вообще с виду. «Ладно», — сказал я и отступил на шаг. «Ладно. Ты просто сиди, где сидишь, ладно?» «Вот там и сиди». Еще несколько шагов назад... Но глаз я с нее не сводил, а она с меня. Руку с ножом я, правда, опустил и высвободил из рюкзачной лямки. А потом и весь рюкзак сбросил на землю. Держа одной нож, другой я полез внутрь и выудил книгу. Что-то она больно тяжела для того, что сделано из слов. И пахнет кожей. А внутри многие страницы, где моя ма... Так, это может подождать. Смотри за ней, Менче велел я. «Смотреть», — буркнул он. Я заглянул под обложку. Там и вправду обнаружилась сложенная бумага, как Бен и сказал. Я ее развернул. На одной стороне от руки нарисованная карта, другая вся исписана, но там столько букв, что у меня никакого спокойствия шума сейчас не хватит даже попытаться их разобрать, так что я просто уставился на карту. Наш дом, вот он, в самом верху, а под ним город, и река сбоку, по которой мы с Менчи шли, течет в болото, где мы прямо сейчас и сидим. Но на этом все не заканчивается. Болото тянется, пока снова не превращается в реку, а по берегу у нее идут стрелочки. Стало быть, это вот куда Бен хотел, чтобы мы с Менчи пошли. И я повел по стрелочкам пальцем, а они прямо взяли и вышли с той стороны болота прямо к... Хресь. Мир на секунду стал очень светлый потому как мне что-то прилетело в голову, как раз в больное место, куда мне двинул Аарон. И я, естественно, опрокинулся. Но, опрокидываясь, махнул ножом куда-то вверх, и там слегка вскрикнули от боли. А я успел подхватиться, пока совсем уж не упал, и развернуться. И оказался сиднем на земле, прислонив тылом руку, которая с ножом, к боли в голове, глядя, откуда напали. И вот тут я первый свой урок и усвоил то, у чего нет шума, может подкрасться, а ты не заметишь. Прямо к тебе подкрасться, будто и нет его там вообще». Девочка тоже сидела на заднице на земле, поодаль, держась рукой за повыше локтя. Между пальцами текла кровь. Палку, которой она меня саданула, она уронила, и лицо ее словно провалилось целиком внутрь себя. Это из-за того, что она чувствовала от раны. «Ты зачем это на хрен сделала?» завопил я, стараясь не слишком хвататься за лицо. Как же задрало, что меня все сегодня бьют. Она так и смотрела на меня, молча, сморщив лоб, держась за руку. Кровь текла реально сильно. «Палка, тот», — сообщил Мэнчи. «А ты, еть, где был?» — повернулся к нему я. «Какал, тот». Я рыкнул и кинул в него какой-то грязью. Он отскочил и принялся обнюхивать кусты, будто в целом свете ничего необычного не происходит. Внимание у собак хватает на длину спички. Идиотские твари. Начало смеркаться. Солнце уже прямо садилось. И без того темное болото сделалось еще темнее, а мне так никто до сих пор и не ответил. Время-то идет, а мне как бы не полагается не торчать тут, не идти домой и здесь точно не полагается быть никакой девочки. Ух ты, как же у нее рука кровит. Эй!» Голос у меня дрожал от бегущего сквозь меня заряда. «Я тот Хьюит», — думал я. «Я почти мужчина». «Эй!» На этот раз чуть помягче. Она смотрела. «Я тебя не трону!» Выдавил я, дышать тяжело, совсем как она. «Ты слышишь? Я тебя не трону!» если ты не станешь бить меня больше никакими палками, поняла?» Она поглядела мне в глаза, потом поглядела на нож. «Она меня понимает?» Я опустил нож с уровня лица и дальше, почти до земли, но положить не положил. Свободной рукой я принялся снова рыться в рюкзаке, пока не нарыл медипак. Вынул, поднял. «Медипак!» — сказал я. Она не шелохнулась. «Медипак!» Медленно показал себе на плечо, туда, где на ее руке была кровь. «У тебя кровь!» Ничего. Я вздохнул и стал подыматься. Она дернулась, села на попу. Я снова вздохнул, на этот раз злее. «Да не трону я тебя!» Поднял медипак, показал. «Это лекарство, чтобы остановить кровотечение!» Опять ничего. «Может, там внутри нее ничего и нет? Одна пустота?» «Смотри!» Я разорвал медипак. Одной рукой неуклюже пошуровал в нем, вытащил антисеппическую салфетку, зубами сорвал упаковку. У меня у самого наверняка идет кровь. Там, куда мне сначала аран двинул, а потом она добавила. Салфеткой вытер глаз и бровь. «Ага, конечно, кровь». Протянул девочке салфетку. «Видишь?» Показал на глаз. «Она останавливает кровь. Один шаг вперед, всего один. Она опять дернулась, но уже не так сильно. Еще шаг, и еще, и вот я уже рядом с ней. Она так и смотрела, не отрываясь на нож. «Я его класть не буду, так что просто забудь», предупредил я и потянулся салфеткой к ее руке. «Даже если рана глубокая, она ее затянет, понимаешь? Я тебе помочь пытаюсь». «Тот?» — бухнул Менчи. Вопросительные знаки из этого коротенького слова так и сыпались. «Минуту!» — отмахнулся я. «Смотри, у тебя кровь везде. Я могу это вылечить, понимаешь? Только давай без всяких там шлепанных палок усекла». Она смотрела, смотрела, смотрела. Я старался вести себя очень спокойно, хотя на самом деле спокойно мне не было. С чего я вообще решил ей помочь? после того, как она меня по черепу стукнула. Но я и правды больше ничего не понимаю. Бен сказал, на болоте будут ответы, но тут нет никаких ответов, тут только девочка, у которой идет кровь, потому что я ее порезал ножом, хотя она это заслужила, и если я смогу остановить ей кровь, возможно, это что-то изменит. Я не знаю. Не знаю, что делать, поэтому просто что-то делаю. Девочка все еще смотрит на меня и тяжело дышит но не убегает, не дёргается, а потом берёт и совсем чуть-чуть, так, что даже и не заметишь, поворачивает ко мне плечо, чтобы я мог дотянуться до пореза. Тот опять гавкнул Менчи. «Цыц!» — отрезал я, не желая её больше пугать. Так близко к её безмолвию. У меня словно сердце взрывалось и разлеталось по всей округе. Меня словно тянуло в бездонную яму, словно звало оттуда из глубины. «Падай, падай, падай!» Но я взял себя в руки. Я приложил эту антисепическую салфетку к ее руке и стал промокать рану, которая оказалась довольно глубокой. Скоро рана немного закрылась и прекратила кровить. «Только смотри, будь осторожна!» — предупредил я. «Это не навсегда эффект. Береги руку, пока твой организм не довершит начатое, поняла?» Ну, разумеется, она в ответ только посмотрела. «Ну ладно», — сказал я себе и заодно всем заинтересованным слушателям, «потому что теперь все, и опять надо было что-то делать дальше». «Тот». Это Мэнча опять. «Тот». «И давай без палок, ладно? Не надо меня больше ничем бить». «Тот». «И да, меня очевидным образом зовут Тот». «И вот тогда, только тогда, только тогда в тусклом вечернем свете у нее на губах вроде бы как... Надумала чуток проявиться улыбка. «Да неужто?» «Ты...» Я заглянул ей в глаза, насколько позволяла тяжесть в груди. «Ты меня понимаешь?» «Тот...» Снова встрял Менчи. Я, наконец, повернулся к нему. «Что?» «Тот... Тот...» Но ну, тут уже услышали все. Кто-то ломился через кусты. Ветви трещали, ноги топали бегом. И шум. «Шум, вот дерьмо, шум!» «Вставай!» — крикнул я ей. «Вставай, быстро!» Я схватил рюкзак, одним движением вделся в него. Девочка перепугалась, совершенно бесполезным образом остолбенела вся, и я заорал. «Скорее!» И схватил ее за руку, не думая уже ни о какой ране, и попробовал вздернуть на ноги, но внезапно было уже слишком поздно. Крик, Рев, грохот, будто цельные деревья рвутся из земли с корнем и падают навзничь. И нам остается только обернуться и увидеть Аарона, совершенно безумного, грязного и несущегося, сломя голову, на нас.